Глава 11. Морская охота. Корсары неумолимо приближались. Пять кораблей стремительно скользили по тёмной воде, освещённые подвешенными на снастях фонарями. Они неслись по полночному морю подобно огненным грозовым тучам. Вдруг они нас в темноте не заметят, прошептал Роджер. Он сидел на крыше плавника, но ему приходилось крепко держаться за верхний плавник, чтобы не свалиться от поднявшейся к ночи зыби. Телар покачал головой. Обе луны скоро встанут, ночь будет ясной. Делия согласилась с ним. Она сидела в кабине и через смотровое окно наблюдала за плеском волн под брюхом плавника. И большая луна будет сегодня полной, добавила девушка. Телар поморщился. Когда солнце село, им оставалось только беспомощно смотреть, как корсарский флот прочёсывает окраины сиелового рифа. должно быть, они выпотали у капитана Граула, где он высадил богоубийцу, или что вероятнее, раскололся кто-то из матросов. Телар отказывался плохо думать о капитане. В любом случае, они обречены. Корабли преследователей, развернувшись широким веером, направлялись прямиком к плавьню. У беглецов не было даже вёсел, чтобы попытаться свернуть с их пути. Телар спрыгнул в кабину. Делия скорчилась между передними сиденьями и пристально рассматривала пустой стеклянный шар, куда следовало наливать топливо. Я изучала механику и считаю, что стоит рискнуть. Она решительно открутила серебряную крышку. Использовать мою кровь в качестве горючего? Девушка махнула в его сторону крышкой. В тебе течёт милость Мирин. Это тоже милость воды, как и у Файлы. Почему бы и нет? Потому что плавьень работает не на чистой крови, возражал Роджерс, спускаясь в кабину. Его приводит в движение смесь, состав которой знают только учёные алхимики. И насколько я знаю, алхимики долго не живут, потому как часто ошибаются. В трубках Мика осталось немного состава, отмахнулась Делия. Всё, что нам надо это немного крови, чтобы пробудить направляющий механизм милость. Немного, эхом повторил Вор. Мы уже это обсуждали. Если ты ошибёшься, и если мы сразу же не разлетимся на куски, вспышка привлечёт их сюда. Они и без того вот-вот на нас наткнутся, если ты не заметил. Делия космос пальцем смотрел в окно. Делар переводил взгляд с открытого шара на залитые светом паруса. Доводы Дели звучали убедительно, но в случае неудачи его, а не чья-либо иная вина, станет причиной их гибели. Он обнаружил, что в нерешительности разглядывает свои руки. Но ожидает ли их лучшее участь в руках корсаров Даржена? Стоит вспомнить судьбу капитана Граула. Нет, он не допустит, чтобы его друзья попали в плен. До самого последнего момента Теларв в глубине души надеялся, что корсары не заметят беглецов и причалят к Рифу, а за то время волны и течения отнесут ладьню в сторону. Но даже это не было спасением. Дрифовать по морю без еды и с крохотным запасом питьевой воды означает медленную смерть. Корабли преследователей между тем подходили всё ближе. Тилар решительно протянул руку Рогеру. Кинжал. Ворач шатнулся, но после одного шага отступать было некуда. Вы оба хуже ведем крови. Балуетесь с милостями, о которых ничего не знаете. Я длань, а не ведьма, рявкнула Делия. Рогер поднял бровь. Телар только сейчас заметил, какой усталой выглядит девушка и очень юной. Она потеряла богиню, которая служила. Её жизнь перевернулась с ног на голову, и всё ради чего, чтобы за ней охотились по всем девяти землям. Телар долго не опускал протянутую роггеру руку. На поясе у него висел меч, но длинный клинок не подходил для предстоящей операции. В конце концов, вор со вздохом вытянул из ножен на пояснице крохотный стальной кинжал. и вложил его в ладонь Тилару. Видя их согласие, Делия немного успокоилась, кивнула и откинула с алба прядь волос. Мы попробуем добавить всего несколько капель. Посмотрим, выдержит ли механизм. Тилар подсел к девушке. Мне нужно сконцентрироваться, думать о чём-то определённом. В голове у него вертелись воспоминания о ледяном заклятии, наложенном на Миядона. Нет, после короткого размышления неуверенно ответила девушка. Здесь потребуется чистая милость, только её собственная сила. Тилар занёс над ладонью кинжал. "Позволь мне", мягко остановила его Делия. "Это моя обязанность". Он с радостью протянул ей нож. Делия приняла кинжал, взяла в другую руку его кисть и принялась поворачивать её ладонью то вверх, то вниз, как будто изучая длину пальцев и волоски на тыльной стороне или строение костей. В итоге она приложила кончик лезвия к вене, выступающей сбоку на запястье. Затем крепко пережала руку Телара чуть выше запястья, подождала, пока вена взбугрится, и предупредила: "Не шевелись". Телара удивила железная хватка пальцев служанки. Она обладала немалой силой. Её средний палец больно упирался в кость. Глубоко вдохни. Он только набрал в лёгкие воздуха, а кончик кинжала уже вошёл в вену. От неожиданности и холодного укуса стали Тилар поперхнулся, но боль все не приходила. Девушка зажала ранку большим пальцем, прежде чем успела выступить первая капля крови, и передала кинжал Роггеру. Делия потянула его к шару, поднесла проколотые запястья к горлышку и убрала палец. Кровь полилась по стеклянным стенкам густым потоком. Вслед пришла боль, легкая и ноющая, как от обычной царапины. «Как ты? Я едва почувствовал!» Меня учили этому, коротко ответила она и склонилась над шаром, внимательно изучая скапливающуюся на дне алую жидкость. Ты же говорила, что нам потребуется совсем немного, спросил Роджер. Это и есть немного. Кровотечение само остановится. Теллар видел, что она права. Струйка крови всё утоншалась, пока по стеклу не покатились отдельные редеющие капли. Настоящее кровопускание потребовало бы глубокого надреза на запястье, горле или за коленом. «А нам сейчас хватит и такого». Делия встала, вытащила из кармана шелковый носовой платок, завязала на нем узел, прижала его к кране и обвязала вокруг запястья Тилара с указанием полдня не снимать. Тилар бросил взгляд на смотровое окно. «Начинается», — пробормотал он. «Высокие носы кораблей рассекали воды уже в какой-то четверти перехода от беглецов». Матросы карабкались вверх-вниз по снастям, свешивали за борт загороженные экранами фонари и осматривали море. Слева большая луна протянула по морю серебристую дорожку. Казалось, она указывает пальцем на плавень. Как и предсказывала Делия, сегодня ночью укрыться в темноте не получится. «Если ты собираешься нас взорвать, — проговорил Рогер, — то поторопись!» Телар разглядел качающееся на бушприте флагманского корабля тело Граула. Пустые глаза обвиняюще смотрели на него. И тут кабину залило слепительный свет. Одна из огненных ламп качнулась в их сторону. Свет пробежался по кораблику, но не останавливаясь, ушёл в сторону. Заметили их уже или нет? Лицыцы затаили дыхание. Даже Делия на секунду перестала копаться в механизме. Свет метнулся обратно. Обежал вокруг судёнушка и твёрдо замер на месте, заливая плавнь и море около него яркостью полуденного солнца. Преступников обнаружили. Флагманский корабль начал разворот, заваливаясь на бок. Его отвратительное украшение раскачивалось на носу, ноги мёrtвого капитана захлёстывало волнами. По воде разносились выкрики команд, пока призрачно далёкие, но настойчивые. Я всё больше и больше убеждаюсь, что не стоит оттягивать взрыв, сообщил Роджер. Он вглядывался в надвигающийся корабль, прикрыв рукой от света глаза. Делия торопливо закручивала серебряную крышку. Я надеялась, что будет время сначала опробовать, пропустить к механизму пару капель. У нас нет времени. Телар присел на корточке рядом с ней. Делия нервно облизнула губы, глубоко вздохнула. Он накрыл её холодную как лёд руку своей и крепко сжал, пытаясь согреть. Ты служила Мирин. Я доверяю тебе полностью, так же как доверяла она. Но открывай поток милости. Взгляд Делии обрёл твёрдость, и она кивнула. Держитесь за что-нибудь. Телар уселся на место пилота и жестом приказал Рогеру сесть. Девушка потянулась к крану, что открывал поток, и метнула на бывшего рыцаря вопросительный взгляд, последний шанс передумать. Телар кивнул. Делия открыла кран. Кровь Его кровь стекала с одна стеклянного шара в трубке Мика. Результат не заставил себя ждать. Стоило свежей крови коснуться остатков состава, трубки вспыхнули ослепительным, обжигающим белым светом. "О, нет", прошептала Делия и рывком перекрыла кран. Белая пламя валось наружу, облизывало изнутри обвивающую кабину трубки, металось то над головой, то под ногами, то возвращалось обратно к кормовому механизму. Огненные полосы собрались на корме и одним ударом слились в единое. Плавень подпрыгнул, будто его легнул великан, и полетел вперёд. Тела ра боком вдавило в кресло, и он чуть не свернул себе шею. Он что есть сил вцепился в рулевое колесо. В ушах звенело. Напоенный его кровью кораблик буквально взлетел. Он нёсся по поверхности моря, опираясь на воду лишь двумя нижними плавниками. В провалах между волнами он с сотрясающим ударом, от которого щёлкали зубы, плюхался в воду и затем снова взлетал на гребень. Телар пытался замедлить бег плавня или обрести хоть какое-то подобие управления, никакого результата. Они летели строго по прямой, как пущенная опытным лучником стрела. Цель вздымалась прямо по курсу флагманский корабль. Борт быстро вырастал. Вот стали чётко различимы доски обшивки. А вот он заполнил собой все видимое пространство. Телар дергал штурвал во все стороны, но Плавин игнорировал его усилия. Они шли на смертельный таран. «Вот теперь гораздо лучше», — пробурчал сзади Рогер. «Оставь штурвал», — выгрекнула Делия. «У нас же нет руля! Хвостовой плавник над водой!» С ее криком Телар осознал свою ошибку. Он пытался управлять плавнем, как сухопутным транспортом, учитывая только право и лево. Однако на воде следовало принимать в расчёт ещё верх и низ. Он нашарил ногами педали на полу. А борт Корсара всё приближался, готовясь сокрушить их в щепы. Телар вдавил обе педали в пол. Плавине опустил нос и ушёл под воду. Освещённое луной и огненными лампами голубое море с готовностью заглотноло кораблик. За судном поднималась струя пузырей, а бигльцы погружались всё глубже. Но и здесь путь к свободе оказался перекрыт. Чёрное, огромное, как кит чудовище преграждало дорогу. Киль флагмана корсаров. Плавень продолжал погружение, но скорость и близость корабля не позволяли надеяться, что удастся поднырнуть под препятствие. Теларв вцепился в штурвал побелевшими от напряжения пальцами. Штурвал. Он опять забыл. Раз они погрузились под воду, кораблик должен отзываться на повороты руля. Резким рывком он вывернул плавень влево, заваливая его на бок, чтобы уберечь от удара киль верхний плавник. Ещё секунда, и было бы поздно. Правый борт царапнул по килю, но они прорвались. Если бы курс оставался прежним, окованный железом киль снёс бы верхний плавник. Плавень заскользил вниз, в нарастающую темноту. Ещё не отошедшие от испуга пассажиры встретили своё освобождение гробовой тишиной. Килар поспешил использовать относительно безопасный момент, чтобы испытать управление. Педали и штурвал отзывались на легчайшее прикосновение. Он потянул на себя рычаг, остановив спуск. Надо развернуться, пробормотал он про себя. Делия выкатилась из кресла и проверила светящуюся паутину труб. Ослепительная ее белизна угасала на глазах. Девушка с любопытством провела пальцем по одной из трубок. Все потрескалось. Чистая, без примесей кровь слишком неустойчива. Она выделяет милость единым всплеском и быстро прогорает. Телар тоже заметил, что плавень становится менее послушным. Как думаете, выдержит механизм, пока мы не достигнем безопасного места, спросил Роджер. Желательно твёрдой земли. Надо дать трубку мостыть, заявила Делия, и попробовать ещё раз, только медленно, с целевой кровь по капле. Теперь я лучше представляю, сколько крови требуется плавню. Телар развернул кораблик и направил его носом вверх. Лужицы яркого света отмечали флот корсаров, и он нацелился как раз на них. Ты с ума сошёл, Роджер заметил, куда он направляется. Обойди их стороной. Телар не обратил внимания на его слова. Он не сводил глаз с корабля, плывущего впереди других. Он задолжал кое-кому долг чести и знал, что не покинет эти воды, не отдав его. Плавинь вынырнул в ярком мозере света флагмана, и Телар поспешил спрятаться в тени огромного корабля. Он провёл своё судношко вдоль его борта и остановил прямо под бушпритом. "Возьми штурвал", приказал он Дели. Он пролез мимо Рогера по пути, вытащив у того кинжал от перлюк на корме и приоткрыл крышку, чтобы хватило места для головы и одной руки. Солёный морской воздух был осквернён запахом смерти, и Телару пришлось подавить приступ тошноты. Залитый светом фонарей, над головой покачивалось тело капитана Граула. При желании Тилар мог бы коснуться босых ног. Должно быть, кто-то из команды Даржана воспользовался случаем, присвоив сапоги капитана. Вблизи становилось видно, что перед гибелью над Граулом долго измывались. Тилар занёс руку и метнул кинжал, вложив в бросок всё полученные за годы тренировок умения. Клинок просвестел в воздухе и расстёк верёвку. Капитан умер из-за него. и он не оставит его тело на поживу морским птицам. Тилар знал, что должен ему, и самое меньшее, что мог сделать, это подарить ему честное погребение в соленых водах, как подобает одному из плававших через впадину. Тело с тяжелым всплеском вошло в воду и быстро погрузилось в глубину. Его исчезновение не останется незамеченным долго. Тилар прыгнул в кабину, потянулся к крышке люка. Стрела пронзила запястье и пригвоздила его к обшивке плавния. Потрясение ударило сильнее и раньше боли. Через борт флагмана метнулся рваный клок тмы, закрыл на мгновение звёзды, скользнул по краю встоящей луны и полетел к Тилару. Он попался в ловушку даже на Сира Хайтаура. Рыцарь теней приземлился на корме плавня. Его плащ развевался, а глаза светились милостью. Он казался скорее призраком, нежели человеком. Ночь разъедала очертания его фигуры, делая её полупрозрачной и рваной по краям. Как только ноги Даржена коснулись крыши кораблика, его меч без промедления и лишних слов полетел к горлу Тилара. Тилар пригнулся, но пригвождённая снаружи рука не давала укрыться в кабине. Плечо вывернуло до боли, а уклониться он всё равно не успел. Клинок с шипестом черкнул по макушке, оставив за собой полоску жгучего огня. Из кабины на него уставился роджер, но помочь он ничем не мог. Вперёд выкрикнул Тилар. Горячая кровь капала с волос на лоб. Делия выполнила команду, и плавень рванулся вперёд. Он надеялся, что резкий толчок лишит рыцаря равновесия. Используя рывок, Тилар выкатился из люка на крышу. На корме Даржен припал на одно колено, но удержался на плавне. Тилар рванулся изо всех сил, чтобы освободить руку. К счастью, плоть замедлила полёт стрелы, и наконечник вошёл в крышу не очень глубоко. Он дёрнул посильнее, и рука, вместе с пронзившей её стрелой, обрела свободу. От боли потемнело в глазах, но Тиларв в своё время привыкся к ежедневным мучениям из калеченного тела, так что боль только прибавляла ему ярости. Враги поднялись на ноги одновременно. Даржен по одну сторону высокого направляющего пловника, Тилар по другую. Меч рыцаря ужарил с подаренным милостью проворством, но Тилар предвидел удар. Он шагнул под прикрытие плавника и тут осознал свою ошибку. Теперь рыцарь тени оказался между Тиларом и путём к спасению люком. Глупая промашка, и прежде Тилар ни за что бы её не допустил. Хоть тело его и излечилось, но до прежней остроты реакции было ещё далеко. Одно он помнил точно: жалеть об ошибках нельзя, что сделано, то сделано. Судношка монотонно подпрыгивала на бугристых волнах. Найти устойчивую опору для ноги на мокрой крыше было нелегко. Телар бросил взгляд на люк. Если запрыгнуть внутрь и захлопнуть крышку, то можно уйти на глубину, и тогда даже но придётся добираться до своего корабля вплавь. Рыцарь прочёл его намерения. Ударом ноги он захлопнул люк и вскочил на него. "Но «Ну и где же твой демон?" издевательски спросил он. Телар не стал тратить слов. Здоровой рукой он вытащил из ножен меч. Лунный свет облил клинок расплавленным серебром. При виде меча даже Наржен разъерённо зашипел. Он узнал украденное у него на летних островах оружие. Тела рабогнул спинной плавник. Прандённое стрелой запястье он прижимал к животу. В смотровом окне плавни что-то мелькнуло. Делия, закрыв ладонью рот, не сводила с него горящих тревоги глаз. Их взгляды встретились, и девушка, отняв руку от лица, коснулась стекла. Телар отвернулся. Время для прощания ещё не наступило. Он внимательно изучал противника. Он понимал, что с Люка рыцаря не выманить, так что придётся самому сделать первый шаг. Даржон выжидал, держа меч наготове. Телар короткими шажками переступал по крыше, балансируя на прыгающем по волнам су дёношке. За спиной Даржона сияли лампы. Флот бросился в погоню. Учитывая, что сила, толкающая плавень, постепенно убывала, терять время не стоило. Последним шагом он миновал направляющий плавник и оказался перед Даржаном. Оба застыли в мертвой неподвижности. Как и в игре «Короли и королевы», первый ход был самым важным. Нападать или защищаться. Наступать или отступать. Парировать сверху или снизу. Вопрос решился разорвавшим темноту блеском серебра. Никто не мог бы сказать, кто начал схватку. Оба наносили удары со скоростью, рождённые милостью, яростью и отчаянием. Тилар развернул запястье, блокируя выпад в сердце. Меч противника скользнул по его клинку и ударил по гарде так сильно, что сталь завибрировала, а удар отдался в плече. Даже наказался чертовски силён. Пусть его вынудили отступить на шаг, но Тилар отбил меч рыцаря вверх. Нацелив собственный клинок вниз, он наискось срезанул по складкам плаща. Однако враг остался невредим. Даржен принял его следующий удар на рукоять и развернулся на пятках. Локоть ударил Тилара в грудь, выбив из лёгких воздух. Он снова ступился в смертельном танце. На таком близком расстоянии Тилар не мог размахнуться мечом, так что он использовал единственное доступное оружие торчащую из запястья стрелу. Он почувствовал, что наконечник задел не только ткани. Даржен зашипел, подтверждая попадание, и отпрыгнул назад. Теперь у Тилара появилось достаточно места для взмаха мечом. Даржен скорчился на расстоянии вытянутой руки от него. Стрела прорезала масклиновую вуаль, и Тилар впервые увидел лицо противника. Поначалу его больше всего поразила бледность рыцаря. Тот отличался не просто белоснежной кожей, а бескровной, бесцветной белизной. Как будто он никогда не открывал лица солнечному свету. Из-под капюшона выбивалась абсолютно белая прядь волос, сухая и хрупкая в лунном свете. Черты лица были под стать острому взгляду, искривлённые от злобы тонкие губы, презрительно сморщенный нос, как закутанный в тени призрак. Но небледность заставляла тело замедлить. Порванный масклин обнажил более тревожные детали, а вернее, их отсутствие. Белизну лица Даржина ничто не нарушало. Даже тройная полоса – знак рыцаря теней. Пораженный и охваченный негодованием, Тилар не заметил вовремя блеск серебра. Кинжал полетел от бедра. «Кажется, это ты его недавно потерял», – выплюнул рыцарь-обманщик. Тилар дернулся, но кинжал пролетел под поднятой рукой, оставил длинный разрез в рубахе, рассек кожу под ней и воткнулся в плавник. Тилар узнал дрожащую от удара рукоять. Тот самый клинок, которым он с треножил Даржен у ворот крепости Мирен. Даржен тут же ринулся в атаку, выставив перед собой меч. Телар всё ещё не обрёл равновесия и отбил удар плохо, едва смог отвести его в сторону, но продолжить выпад не сумел. Даржен умело поймал его меч своим клинком, а Телара подвела порезанная рука, и он не удержал меч. Тот вылетел из рук, прокатился по выгнутой спине плавня и соскользнул в море. Телара отчаянно бросился за ним, но успел только коснуться кончиками пальцев чёрного бриллианта на рукояти. Безоружный и раненый, он перекатился на спину. Даржен возвышался всего в шаге от него и уже заносил меч. Глаза его обещали неминуемую смерть. По руке Телара стекала горячая струйка крови, собираясь лужицей на ладоне. Он попытался отползти назад, но соскользнул по мокрой крыше и упёрся спиной в плавник. Если успеть вытащить кинжал, Но быстрый взгляд показал, что тот недосягаем. Даржен шагнул ближе, кончик его клинка взлетел для последнего удара. Телар смахнул с глаз холодный пот и кровь, и ему вдруг вспомнилось прижатая к стеклу ладонь Делии. Только сейчас он осознал, что девушка не прощалась, но пыталась его предостеречь. Его пальцы покрывали липкой кровью и потом. Для заклинания Миядона требовалась жёлтая желчь, тогда как пот действовал на неживое. Например, на деревянные судношки посреди впадины. Тилар прижал ладонь к крышке плавне. Как и в прошлый раз, он приказал миру замёрзнуть, погрузился в воспоминание о ледяной тундре, метели и морозном тумане. От кончиков пальцев по дереву разбежались тонкие ледяные дорожки. Через мгновение мокрая крыша плавне покрылась сверкающими в звёздном свете пластинами льда. Сырые штаны Тилара сразу намертво примёрзли к плавне. Когда хлынула милость, Даржен замялся, недоумённо шагнул назад. Нога его скользнула по льду, и рыцарь дёрнулся, размахивая руками и пытаясь поймать равновесие. Без всякого уважения к рыцарскому достоинству, ноги под ним разъехались. Он грохнулся на гладкую поверхность и заскользил к краю. Теперь он пытался зацепиться за что-нибудь, но отягощённый мечом, который он не выпускал из рук, не сумел, и вскоре с всплеском рухнул в море. Телар рывком отлепился от крыши и на четвереньках подполз к краю. Даржен боролся с волнами и намокшим плащом в нескольких саженях позади. Дорожа от холода, Телар дополз до люка и попытался приподнять крышку, и тут обнаружил, что её накрепко приморозило. Он заколотил по льду кулаком, но сил после схватки у него осталось не больше, чем у ребёнка. Затмевая свет звёзд сиянием огненных фонарей, их нагонял идущий под всеми парусами корсарский флот. Из кабины послышался приглушённый вопрос, но Телар не смог откликнуться. С треском ломающегося дерева крышка распахнулась буквально в волоске от носа Телара. Роджер высунул из люка голову. Я так и знал, что мороз ударил не потому, что внезапно поменялись времена года. Роджер услышал плеск и вытянул шею. Скоро он отыскал глазами плывущего к кораблям Даржена. Похоже, тебе удалось стряхнуть этого приставало. «На время!» – хрипло выдавил Тилар. Ему припомнилась ненависть в глазах рыцаря. «Только на время!» Вор лишь сейчас заметил, что Тилар ранен. Роггер помог ему спуститься в кабину, но даже с помощью вора он ухитрился прибольно задеть стрелой в запястье за край люка. «Ай, осторожнее!» – с запоздалой заботой отозвался на его стон Роггер. Оба практически свалились в кабину. После морского ветра нагретая трубками мика помещение казалось жарче бани. Роджер шумно захлопнул люк. Делия направила плавнь в глубину. Роджер помог Телару сесть. Ты зря рисковал. А что бы ты мне предложил? Телар закашлялся, его пробирала дрожь. Перед глазами снова возникло лицо фальшивого рыцаря. Я имел в виду, пояснил вор, что ты сделал глупость, когда отправился снимать тело капитана. Телар покачал головой. Капитан Граул того заслуживал. Немного пролитой крови небольшая цена по сравнению с его жизнью. Мёртвому всё равно. С последним вздохом приходит конец всем долгам, но честь остаётся. Вот слова истинного рыцаря. А я-то думал, что ты с рыцарством покончил. Телар в ответ лишь осклабился. Граул едва ли хотел закончить жизнь, разлагающимся на верёвке трупом. Итила расчитал себя обязанным подарить ему последнее упокоение. Воор только покачал головой. "Роджер, возьми штурвал", окликнул его Делия. "Мы уже погрузились на достаточную глубину, так что остаётся только держать курс. Я обработаю его раны". "Обрабатывай на здоровье", ответил тот, садясь в кресло рулевого. "А заодно сделай что-нибудь с его благородными порывами. Они погубят его скорее любого меча". Дели отмахнулась от его слов и принялась распускать шнуровку на камзоле Телара. У него кровоточили темя, правое запястье и левое плечо. Лицо девушки омрачилось. "Ничего, заживёт", заверил он. Однако, когда Дели распахнула камзол и промокнув от крови рубаху, мир перед его глазами поплыл, как будто на картинку приснули водой. "Я выживу. Меня не это заботит". Осознав, что она сказала, девушка поспешила поправиться. «Вернее, не только это. Чтобы направлять плавень, нам необходимо чистая, без примесей кровь. Но мы не можем рисковать новым кровопусканием. Ты и так много потерял. Прости». Она вытащила из кармана нож и умелыми взмахами разрезала рубашку на полосы. Перевязала ими порез на руке и велела прижать комок ткани к рассеченной макушке. «Теперь надо вытащить стрелу». Тилар кивнул. «Сломай наконечник и вытаскивай». Рана откроется, тогда ты и сможешь собрать кровь, откликнулся он с усталой улыбкой. Извини, девушка не поднимала глаз. После службы у Мирин я привыкла ценить каждую каплю. Видеть, как её проливают просто так, она покачала головой. Найди какую-нибудь миску и подставь под рану, пока будешь вытаскивать стрелу. Только стекло может сохранить милость. Она просочится сквозь любое другое вещество. Диллар постарался полностью сосредоточиться на разговоре, пока Делия перепиливала своим ножичком древка. Каждое движение отзывалось такой болью, что сводило зубы. Чтобы удержаться от крика, он заговорил, сам не узнавая сдавленный голос. Почему именно стекло? Почему не металл или камень? Камень, глина, бронза, сталь всё происходит из земли и милостью ходит в неё. Треск. Делия без предупреждения переломила древко, и Тилар задохнулся от боли. «Но стекло делают из песка», – выдавило сквозь зубы, борясь с болью. «Разве он не относится также к элементам земли?» «Да, но стекло обладает странными свойствами». «Какими?» Любопытство пересиливало боль. «Стекло, хотя твердое, на самом деле течет, словно вода». Должно быть, недоверие Тилара отразилось на его лице. Делия передернула плечами. Несмотря на внешний вид, алхимики упорно считают стекло принадлежащим в воде. Его постоянное течение, слишком медленное для глаз, сохраняет милость. Она потянулась к его запястью. «Теперь давай попробуем вытащить эту стрелу». Телар отнял от головы окровавленный комок и взмахом указал на нос плавня. «Помоги мне добраться до шара. Ты права. Чтобы дотянуть до берега, нам потребуется горючее». Он позволил Дели обнять себя за пояс и поднять на ноги. В глазах на мгновение потемнело, сердце подскочило и забухло в груди. Но он сделал несколько глубоких вдохов, и зрение вернулось. Они заковыляли вперёд, причём Телару пришлось опереться на девушку сильнее, чем он предполагал. Он понимал, что стыдиться сейчас не время, да и к здоровому телу он ещё не успел привыкнуть, но всё же потеря самостоятельности сильно раздражало. Пока они добирались до Шара, Роджер не сводил с них взгляда, в котором читалось неподдельное волнение. Вытаскивать? мягко спросила Делия. Я сам. Может, вам двоим лучше побыть наедине, фыркнул Роджер, не обращая на него внимания, Телар резко дёрнул стрелу. Колени подогнулись, но девушка вовремя его поддержала. Возможно, стоило он не напрасно. По крайней мере, от смущения у него прибавилось в ногах силы. Он вытянул руку над отверстием шара, и кровь обильно потекла. С каждым ударом сердца он чувствовал, как она убывает. Тима заполнила мир, зрение сузилось до игольного ушка. Телар обнаружил, что уже не стоит, а сидит с запрокинутой головой над одной из задних скамей. Поддерживаемый Делией, он медленно выпрямился. Её ладони, там, где она касалась шеи, казались необычайно тёплыми. У Телара невольно вырвался стон. Он снова с нами, раздался голос Роггера. "Пей", настойчиво сказала девушка. Она поднесла к его губам чашку. Вода полилась в рот. Он захлебнулся и оттолкнул её руку. Его запястье оказалось перебинтованным. Как долго он пребывал в беспамятстве? Делия попыталась устроить его поудобнее, и он снова отмахнулся, но уже более деликатно. "Мне уже лучше". Она опустилась на соседнее сиденье. «Надо отвезти его к лекарю», — обратилась она к Рогеру. «Перекресток Фитца ближе всего», — откликнулся тот. «Мы доберемся туда к утру. Но можно не сомневаться, что корсары вычислили наш курс и тоже отправятся туда, причем могут даже опередить нас. Придется рискнуть». «Нет», — прохрепел Телар. «Идем к порогам. До первой земли всего два дня ходу». Рогер отвернулся от штурвала и уставился на него. «Есть еще один вариант». Почему бы не отправиться куда-нибудь в захолустье, где о нас никто и слыхом не слыхивал? Килар встретился с ним взглядом. Идея казалась не дурной, но перед глазами снова и снова возникал капитан Граул, его раскачивающиеся над водой босые ноги. Он медленно покачал головой. "Почему нет?" удивился Роджер. "Будем жить без тени прошлого, но и без будущего тоже". Килар с усилием сглотнул горьковатую слюну. Я уже был там, куда ты стремишься. И где же это? Там, откуда я пришёл, где скрывался в захолустье. Я не хочу туда возвращаться. Стоило ему высказать своё решение вслух, и невидимая удавка на шее разорвалась. Мы не будем таиться, собрав последние крохи твёрдости, заявил он. Роджер медленно кивнул, но Делию его доводы убедили гораздо меньше. Я хочу разобраться в том, что случилось с Мирином. Более кого бы ты ни была, но тебе необходим отдых. Я нашла тут кое-какие запасы. Есть даже порошок из корня ниссы. Он помогает от боли. Нисса? Но я просплю несколько дней. Именно. В покое твои раны заживут скорее. Я настаиваю. Телар нахмурился, но в глубине души понимал, что у него не хватит сил, чтобы перебороть упрямство девушки. Он кивнул, и мир вокруг закачался. Хорошо. Через несколько секунд наступит онемение. Что? Он бросил взгляд на пустую чашку. Ты уже Кабина завертелась. В глазах начало темнеть. "Спи", приказала девушка. Ничего другого ему, впрочем, всё равно не оставалось. Неизвестно сколько времени спустя Телар проснулся от храпа, определил его как чужой и повернул голову. Рядом, в гнезде из сетей, свернулся Роджер. На вдохе он втягивал воздух с бульканьем, а выдыхал с пресвистом, с точностью хорошо отлаженных часов. Пахло не свежим телом, а тваро, а может быть, от него самого. Он пошевелился. Кабину освещало призрачное свечение трубок Мика. Вода за смотровым окном отливала чернотой, которую где-то нарушали крохотные огоньки. Духи моря играли с плавнем в догонялки. На фоне смотрового окна выделялся силуэт Делии. Она изучала механическое сердце корабля, покусывая в задумчивости палец, и при этом что-то бормотала, споря сама с собой. У Тела рыныло всё тело, хотя боль была приглушённой, размытой. Он попытался сесть, мирно кренился, но тотчас выровнялся. Ты проснулся, обернулась на шорох Делия. Кажется, да. Спроси меня чуть позже. Хочешь попить? Тебе нужно облегчиться. На оба вопроса он ответил утвердительным кивком, но попросил только воды. От мысли, что девушка попытается сохранить ему утренние гуморы, ему стало не по себе. Делия помогла ему усесться на скамью. Простое действие отняло столько сил, будто он вскарабкался на вершину горы с мешком камней за плечами. Телар устало прислонился к стене с чашкой в руках. «Здесь только вода, да?» Девушка с улыбкой кивнула. «Сколько я проспал!» Целый день. Сейчас снова ночь. Но отдых явно пошёл тебе на пользу. Ты хорошо выглядишь. Хотелось бы мне и чувствовать себя так же. Делия сочувственно наморщила лоб, и он вскинул руку. Нет-нет, мне гораздо лучше, правда, не беспокойся. Лицо Делии смягчилось, и Телар невольно залюбовался её неброской красотой. Его охватила вызванная подобными мыслями неловкость. Он прочистил горло и напомнил себе, что почти вдвое старше Делии. Он перевёл взгляд на механизм. Что у нас с плавнем? Мы потеряли несколько трубок, вздохнула она. Раскололись от перегрева. Но если не давать излишней нагрузки, остальные продержатся. А крови хватит с избытком. Тилар не видел поводов жаловаться на судьбу. Они направляются к цели и пребывают в относительной безопасности. И все мы этим, они обязаны сидящей рядом девушке. Его поражали её изобретательность и умение. Откуда ты так много знаешь об алхимии? Он махнул рукой на шар с кровью. Ты обучалась этому? Делия пожала плечами и покачала головой, уставившись в пол. Мой мой отец интересовался алхимией. Телар догадался, что всё не так просто, как можно предположить. Что-то из прошлого до сих пор не даёт девушке покоя, так неохотно она сказала это. С другой стороны, он и сам не особенно откровения чил. Он вырос сиротой. Отец погиб ещё до его рождения, а мать утонула тотчас после родов. В его собственном прошлом не было ни семейных традиций, ни рассказов о детстве. И где он занимался алхимией? Девушка, казалось, нахохлилась ещё больше. Он не был настоящим алхимиком. Всего лишь любителем, но я переняла его увлечение, когда была ещё совсем маленькой, ещё до смерти мамы. Она была лекарем, гордо добавила Делия. Она заболела оспой во время большого мора, потому что ходила к больным, к которым остальные боялись заглядывать. Телар сделал быстрый подсчёт. Получалось, что она потеряла мать в 8 лет. После её смерти в отце что-то угасло. Он отстал меня жить с семьёй и мамой, где меня едва знали, в другую землю. Он взял своё старое имя, а мне оставил имя матери. Девочке разбились сердце, она до сих пор не может этого простить, нагадал Сатилар. Он прекрасно её понимал. Его самого то и дела переправляли из одного семейства в другое. Но он понимал, что её боль ещё острее. Сам он никогда не знал настоящей семьи. Он уже родился сиротой. Ее же родной отец вышвырнул из жизни, как что-то ненужное. «Как ты оказалась на Летних островах?» Делия пожала плечами. «Родственники матери не могли со мной справиться. Я была трудным ребенком. И отослали меня в Эбблбери. И я жила там, пока меня не избрал Оракул. Ее лицо прояснилось. Один из самых счастливых дней в моей жизни. А что осталось с твоим отцом?» Улыбка погасла так же внезапно, как и появилась. Прости, я не хотел показаться невежливым. Всё в порядке. Мы с ним не виделись с тех пор, как я покинула дом. Сомневаюсь, что он знает, как сложилась моя судьба. Единственное, что от него осталось это интерес к алхимии. И всё же он не стал алхимиком. Нет. Она бросила взгляд на Телара и добавила с горечью в голосе: "Он рыцарь теней, как и ты". Телара больно кольнули её слова, несущие в себе давнюю злость. Он замялся, не зная, что сказать. Как его зовут? Делия покачала головой. Я не хочу произносить его имя. Тогда семейное имя, то, что он отнял у тебя. Филдс, деревянным голосом ответила девушка. То немногое количество крови, что ещё оставалось в венах Телара, моментально отлило от лица. Случайно не Аргинт? Так ты его знаешь? В памяти Телара возникла длинная скамья в судейском зале Ташажана. А на ней ряд судей, мастеров истины и представителей мастеров и рыцарей. Посередине восседает судебный предводитель. За москлиновой вуалью горит его единственный глаз, а другой покрывает костяная нашлёпка. Арген Серфилдс. Так ты его знаешь, требовательно спросила девушка. Телар не мог заставить себя посмотреть в лицо Делии. Твой отец, он продал меня в рабство.